Семнадцать часов пятьдесят минут. Ну да, так я и думала. Дима, сияющий как новая монетка, явился с цветами и тортом. Хороший мой, это деловое свидание. Как объяснить, чтобы не обиделся? А идея у него возникла неплохая. Почему она мне в голову не пришла? Старый Димин знакомый работает охранником в тюрьме. Он-то мне и поможет. Сей добрый человек, кажется, любит приложиться к бутылочке. Бутылочку мы обеспечим. Думаю, Королев не разорится. Одна проблема. Дима, ты взятки давать умеешь? Да ты что? Парень испуганно вытаращил глаза. И в самом деле не умеет. Ну, не самой же мне. Звонит Татьяна Александровна Миша. Алло, услышала я голос шофера. Миша, очень нужна ваша помощь. Я попросила его купить бутылок пять хорошего коньяка. А скажите-ка, вы смогли бы так вручить этот коньяк, чтобы человек не смог отказаться? «Запросто!» – весело откликнулся мой возница. «Вот это славно! Значит, завтра товарищ Дмитрий свяжется со своим тюремным приятелем и договорится, в какое время нам нужно будет подъехать, а дальше по обстоятельствам. Откровенно говоря, эти самые обстоятельства меня мало волнуют. Главное – добраться до Голубкова, а уж каким образом – безразлично. Только не слишком ли большие надежды возлагаю на разговор с арестованным? Что даст мне эта беседа?» «Ну все». Хватит на сегодня всяких дел, сомнений и догадок, можно немного расслабиться.